Я побрился и привел домой старшеклассницу. Чекс читает отсуру и Ликсар. Приятного прослушивания. Глава 11. Улыбка. Милый чехол ведь лучше? Хоть ты и спрашиваешь. Выходной. Я захватил их и пошел за мобильным. Я купил смартфон на свое имя и заключил договор на тариф с интернетом и всем прочим. Были приспособлены. Когда я телефон меня, вечно мучаюсь, пытаясь понять, где какая функция. Я тоже запустил приложение и показал ей свой ID. В последнее время даже руководство стало связываться с помощью этого приложения. Иногда даже важные сообщения так рассылают. Потому приходится жаловаться начальству важные сообщения по сообщению.